На всякий случай уточнил Валентий. «Да, если я отдам здесь концы», — подтвердил американец. «Пусть мне дадут взять пробы, и я немедленно смоюсь». «Как бы самому вам не превратиться в жабу», — погрозил пальцем Валентий. «Никто не пойдет ради вас на светотатство, и вы знаете, это не хуже меня». Весь комизм вашего положения в том, что высокопреподобный так и не понял и, наверное, никогда не поймет, что вам, собственно, нужно. Такие перлы, как масс, спектрометрия, технеций, качественный анализ и прочая заумная чушь, поверьте, ничего не говорят его сердцу. Моему сознаю тоже. Я отдаю себе отчет в том, что на меня смотрят, как на полного идиота, признал смит «Даже тигр подозревает, что я малость спятил». Он покосился на подаренную ламой статуэтку, украшавшую, как положено, северную сторону палатки. «Но продать какой-нибудь пустячок, причем за хорошие деньги, они могут, да Ну, хотя бы несколько штук у Однако у вас аппетит!» «Вероятность успеха прямо пропорциональна числу проб». Погрустнел американец. Азы методики любого эксперимента. Да-да, я понимаю, сочувственно вздохнул Валентий. Может быть, в долине люди окажутся позговорчивее? Не уверен, что там вообще есть люди. А почему бы вам не взять меня с собой? Смит загорелся внезапной надеждой. Раз мне все равно нет дальше ходу. Я бы с удовольствием натянул старику нос. Хотя бы из принципа. Насколько я понял, наше путешествие тоже находится под вопросом. Или нет? А зачем вам дожидаться, пока какой-то немытый тритон или трипон не знаю точно, порвет ваши королевские грамоты? Что вам мешает выступить завтра, послезавтра, наконец? Да многое... отрицательно покачал головой Томмазо Валентий. «Во-первых, получено еще не все продовольствие. Во-вторых, не подобрана вьючная амуниция. Но не это главное. Суть в том, что меня принимают здесь как друга. И я хочу остаться им при любых обстоятельствах. Даже если вас, грубо говоря, вытурят...» Это их право, мистер Смит. Устраивает нас или же нет подобное положение? Но это их право. Да, ничего не поделаешь. Американец помрачнел. Думаете, мне непонятны высокие чувства? Очень даже понятны. восток если ты однажды дал слабину, выворачивает тебя наизнанку. Вроде бы ничего не изменилось, а ты уже совсем другой человек. Джой ловко разложила аппетитно нарезанный омлет по одноразовым тарелочкам из фольги. Оранжевые желтки делали наздреватую массу, удивительно похожей на арбузную мякоть, а черные вкрапления грибов еще более увеличивали сходство. Я поставила на огонь воду, предупредила она. «Кофе, Роберто?» «Если можно чай. На этой чертовой высоте кофе почти не заваривается. Ну, не беда. Я научилась приготовлять превосходный капучино. У нас еще остались сухие сливки». «Вот вы упомянули о Востоке, Смит», — напомнил Валентий. «Да, я провел во Вьетнаме 17 месяцев, а этого хватит на две жизни». пришлось принимать участие в боевых операциях. Сочувственно осведомился Валентий. Практически нет. Хотя совершенно случайно я заработал шальную пулю и, как следствие, пурпурное сердце. Наша база находилась в Дананге. В мою задачу входило снабжение авиасоединений жуткой дрянью под кодовым названием Orange Agent. После того, как дефолиант распыляли со специально оборудованного вертолета...